София Рут, Эйрена Космос. Истинная заноза декана. Аннотация. Спасла котенка по дороге на судьбоносный экзамен и очнулась в теле скандально известной адептки магической академии. Случайно нагрубила красавчику декану спросонья, а оказалось, что он объект моей любви, точнее объект любви бывшей хозяйки тела. И тут еще опасные люди, которые ждут от меня выполнения миссии. «Какой? И что это за метка на мне?» Глава 1: Хотела Аня новую жизнь. «Пожалуй, это самое лучшее лето на свете. Лучшее, потому что я наконец-то беру свою судьбу в руки и вот-вот поступлю в университет. Приют, одна общая комната на 12 человек, душ с облупившейся краской и частым отсутствием горячей воды — это все в прошлом». Теперь меня ждут четыре года в педагогическом и долгожданное счастье, — говорю я себе. Тем более сегодня последний из вступительных экзаменов. Математика не мой конек, Но я так усердно занималась, что даже спала с учебником под подушкой. Так что все обязательно пойдет как по маслу. Уверяю себя. Как вдруг слышу жалобное мяуканье. Такое тонкое и слабое, что сердце сразу сжимается. Через несколько шагов вижу троих парней, склонившихся над чем-то у куста. Даже издали видно, что это не те ребята, с которыми стоит связываться. Самый высокий — лысый, с бычьей шеей и татуировкой, выглядывающий из-за синего засаленного воротника. Второй — щуплый блондин с нервным дерганым движением рук и неприятной ухмылкой. Третий — смоглый крепыш в спортивной куртке с неправильной эмблемой известного бренда. Уже собираюсь обойти их стороной, как вновь слышу писк, и замечаю, что блондин что-то пинает. Точнее, не что-то, а кого-то. Котенок, крохотный, не больше моей ладони, с грязной, слипшейся от влаги шорсткой. Он пытается отползти, но не может. Из его крошечного рта вырывается такой отчаянный писк, что у меня ком в горле встает. Сердце бешено колотится, руки начинают дрожать, а в груди разливается такая горячая ярость, какой я никогда раньше не испытывала. «Отпустите его!» Сама не понимаю, в какой момент оказываюсь близко. Голос дрожит, но звучит достаточно громко. Трое оборачиваются, и лишь теперь я понимаю, насколько непродуманным был мой поступок. Да они меня сейчас на месте прибьют. «Рыжуля, иди куда шла!» – бросает лысый, отмахиваясь. От его движения меня обдает смесью пота и дешёвого одеколона. «Да погоди, чего ты ее гонишь? Может, она так познакомиться решила?» Присвистывает блондин и скользит по мне таким взглядом, что внутренности скручиваются узлом. «Плоская, как доска, смотреть не на что!» Хрипло говорит первый, разглядывая меня с головы до ног. Дуй отсюда, рыжая. Котенка мне сначала отдай, выпаливаю я, чувствуя, как внутри все сжимается от страха, но гнев сильнее. Я не могу оставить котенка этим живодером. А ты, я смотрю, дерзкая, скалится блондин, обнажая неровные зубы с желтым налетом. И наступает на меня так, что колени бы затряслись, но в критических ситуациях мое тело реагирует наоборот, а мозг так и вовсе выключается. потому вместо того, чтобы отступить, я лишь крепче сжимаю кулаки, хотя знаю, что против этих парней не выстоять. Я слабее в разы, зато бегаю быстро. «Макс, она, походу, глухая, но не слепая». «А ну, придави этого кошака!» — требует он. И только лысый заносит ногу, как у меня красная пелена перед глазами встаёт. Даже не понимаю, как я так быстро откручиваю крышку от термоса. И замахиваюсь, но горячий чай уже расплескивается по телам живодёров. Они, вопя и ругаясь, отлетают в сторону. А я, лишившись последних капель инстинкта самосохранения, живо хватаю котенка и пускаюсь прочь со всех ног. Малыш в моих руках дрожит и пищит. Он такой легкий, что кажется невесомым, а его сердечко колотится, как маленький моторчик. «Ничего, маленький, я тебя спасу!» – шепчу я, прижимая его к груди. «Главное – добежать до людей, там нас не тронут!» – думаю я, пока ноги несутся по тропинке в парке. А людей, как на зло нет. Одна лишь бабуля в соломенной шляпке гуляет со шпицем. И она нам не сможет помочь. «Стой, рыжая! Ты за это ответишь!» Доносится яростный рев лысого мне в спину, когда пролетаю мимо очередной лавки. Слышу тяжелый топот нескольких пар ног. Не оборачиваюсь. И так понятно, что эти трое бегут за мной. И если догонят... Ой, мамочки! От страха внутри все холодеет, но руки крепче прижимают дрожащий комочек к груди. «Перехватывай с той стороны!» еще один крик позади, и я понимаю, что дело плохо. Очень плохо. Сходила Аня на экзамен. Счастливую жизнь начала. но, ну, конечно. Вместо того, чтобы сейчас праздновать поступление, бегу от каких-то отморозков через весь парк. Тут же сворачиваю с одной тропинки на другую, надеясь, что хоть так избегу засады. Лёгкие горят от бега, в боку колет, но останавливаться нельзя. Нужно лишь добраться до моста, что идет через реку. а там будет остановка с людьми. Котенок в руках слабо мяукает. Его маленькое тельце сотрясает дрожь. Я чувствую, как его коготки цепляются за мою футболку в поисках защиты, и это придает мне сил бежать дальше. Но я понимаю, вдвоем нам не уйти. «Так, милый, посиди здесь!» мысленно говорю котенку, остановившись на несколько секунд, чтобы спрятать его за кусты жасмина. Где-то здесь часто бродит кошка. Она как раз окатилась. Так, может, и этого бедолагу примет. «Не дело расти без семьи, как сорняку, уж я-то знаю». С такими мыслями и оставляю котенка, Тут же сворачиваю на последнем повороте к мосту и уже чувствую эйфорию, ибо преследователей не видно. А вот мостик как раз передо мной. Такой близкий, такой спасительный. Но едва я забегаю на скользкий после августовского дождя настил, как путь спереди мне отрезает худощавый блондин. Его зрачки расширены, на лице перекошенная ухмылка. а руки подрагивают от нервного возбуждения. «Попалась, рыжая!» — рычит он мне, растягивая губы в жуткой улыбке. Я тут же делаю несколько шагов назад, но старые кеды скользят по мокрым доскам. Я теряю равновесие и падаю. Надеюсь ухватиться за низкие перила, но какой там, с моей-то неуклюжестью. Пальцы лишь царапают влажное дерево. Свист ветра в ушах, а затем тело пронзает такая боль, будто сотни игл входят в кожу до самых костей. Вода обнимает целиком, обжигает ноздри, царапает горло. Тут темно, не видно, где поверхность, где дно. И как бы я ни карабкалась, кажется, что не выберусь. Но сдаваться это не про меня, потому делаю рывок. Еще рывок, когда кажется, что сил уже нет. И вот он, свет, блеклый, тусклый, но свет. Еще рывок, и тут все резко гаснет. Нет ни боли, ни усталости, нет ничего. Только странный звук падающих капель, раздающийся где-то далеко-далеко, будто за стеклом. К нему присоединяется голос. Глубокий, низкий, с хрипотцой. И кажется сердитый. А затем тело резко обдает холодом. Хочу сжаться, а тело не слушается. Зато я четко ощущаю, как натягивается мокрая ткань на груди. Будто кто-то собрался расстегнуть мою рубашку. Что? «Руки прочь! Не то сломаю!» — выпаливаю я, вскочив каким-то неведомым образом. И тут же захлебываюсь водой, хлынувшей из горла фонтаном. Боль вновь все обжигает, голова резко начинает кружиться. В глазах все еще темно, и я вовсе не уверена, что мои слова кто-то расслышал. Тут же моргаю, пытаясь как можно скорее прийти в себя. И застываю, когда сквозь шум в ушах слышу. Ахэм.